Глава 8 Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Мир Эндрюса. Статус. Столичное поселение Рио-Рохос. Дата. День 693. 7 апреля 2084 года. Местное время 19.05. Папа, Рина, маме и кати наконец-то ожили динамики шлема, едва не заставив меня вздрогнуть. Но я усилием воли сдержался, не хватало еще и перед гражданскими политься. Ладно, ладно, уговорили, просто Эухенио до сих пор у меня на руках сиборитствовал, приводя этим в порядочное замешательство мэра Хименеса, и постарался ответить на вызов как можно спокойнее. Папа Рина на связи, докладывайте, капрал. Понятно, что у нас с ППЖ в более приватной обстановке, когда нет никого, кроме, скажем, Макса, стиль общения куда свободнее. Без излишней формалистики, но таким вот незатейливым способом я дал Сандрин понять, что не один. И свидетели у меня есть той категории, при которых лучше не палиться. Но не успел я благоверную загоди проинструктировать, тупо некогда было. Впрочем, та, надо отдать ей должное, едва завидев журналистку, все поняла правильно. И не упустила случай жестами показать, что мне следует с девицей сделать при первой же подвернувшейся возможности. Да-да, на мое счастье, при всей импульсивности латинской экспрессии Капрал Вега не отличался галтелым собственничеством. У нас же, если кто-то вдруг забыл, совершенно свободные отношения Ну, до тех пор, пока у Сандры не появится настроение поскандалить. Да и то исключительно с целью устроить после бурное примирения Спрашиваете, что за свидетели? Да все те же. И там же. В кабинете мэра, судя по обстановке, служившим ему еще и жилищем, Мы с жули позволили себе немного расслабиться, то есть не просто развалились в предложенных Хименосом креслах. Хозяину кабинета, законное место которого за монструозным столом занял Макс, тоже стоять не пришлось, но и избавились от части снаряжения. А именно сняли шлемы, пристроив их под рукой на подлокотнике. Ну а чего? Помещение герметичное, воздух фильтруется, даже чем-то освежается. Так что ни воней из ни таких уж и далеких джунглей, ни местных микроорганизмов с которыми желательно познакомиться как можно позже, нет. Вернее, гораздо меньше, чем на открытом воздухе. А мисс Джонс изначально к соблюдению техники безопасности отнеслась откровенно наплевательски, даже не подумав загерметизировать шлем при высадке. чему? У нее, в отличие от нас, деформированных маньяков, паранойи нет. Зато есть полный набор прививок и антидотов, а еще макияж и прическа, на которых переход на замкнутый цикл дыхания скажется самым отрицательным образом. Но это она так объяснила, когда я ей попенял на нарушение дисциплины. Впрочем, сама она выразилась куда проще. Тушь потечет, и волосы растреплются. Чем, надо сказать, в очередной раз меня поразило. Раз зная такие тонкости, значит, уже сталкивалась со сходным снаряжением. Внимание, вопрос. А где, собственно? Естественно, уточнять, да еще и на ходу я не стал, но зарубку на память сделал. Опять же, к чему лишний раз нервировать местных? Вон, корп, который Галдстейн уже свалил в туман, насмерть разобидевшись. А оно нам надо колонистов против себя настраивать? Правильно, не надо. Это я к тому, что мы никого за исключением мэра о роде деятельности мисс Джонс в известность не поставили. Девица и девица. Стройная, симпатичная, да еще на фоне местных фемин выделяется экзотичной внешностью. Ну и что? Подумаешь, косятся парни с известной долей любопытства. Ну так на то она и экзотика, чтобы издали полюбоваться а аппетит утолить более доступными плодами, пусть не привозными персиками, но зато местными авокадинками и прочими манго. Примерно такие мысли читались в разглядах каждой второй представительницы прекрасного пола, что попадались нам по пути. Да и кого удивишь экзотикой в прекрасном новом мире? Это я без шуток. Мир действительно прекрасный и перспективный. Поверьте моему опыту, людям мэра Хименеса достался в наследство далеко не самый плохой вариант. Их вымершие предшественники в плане инженерного и архитектурного мышления особой извращенностью не отличались. Здание как здание, разной формы и высоты. Улица как улицы с твердым покрытием и четко разделенными пешеходными и транспортными зонами. Да, все это потихоньку приходило в запустение, что и неудивительно, за 70-то лет, ну, плюс-минус. Однако осталось и много такого, к чему можно приложить руки. Колонисты, кстати, за те неполные два года, что миновали со дня основания Рио-Рохос, неплохо обжили олееновское наследие. Тут и там виднелись пятна свежей краски, там и тут попадались аккуратно засыпанные ямки, но и много, очень много окон забрано в банальный и крайне дешевый прозрачный целлулоид. Последнее обстоятельство более чем понятно. У сгинувших предтеч, воспринимаемый органами зрения, спектр немного отличался от человеческого. А потому местные материалы, заменявшие стекло, казались людям мутноватыми. Ну и до кучи довольно сильно искажали картинку. Так что пришлось колонистам этим вопросом озаботиться в первую очередь. Благо, проблема это оказалась наиболее серьезной из всех, с которыми им пришлось столкнуться. За исключением, понятно, продовольственной безопасности, на импорте долго не протянешь. Зато и с эндемиками жили душа в душу, поскольку не конкурировали за источники пищи. Цветовая гамма, опять же, для глаза приятная. Архитектуру я уже упоминал, в этом плане тут тоже все усредненное. И не биодизайн, и не нарочитая угловатость. Все в меру. Живи не хочу. Вернее, хочу, но не получается. Хе-хе. С некоторых пор. И доказательство тому вот, прям перед глазами, рыжие наглая, похрапывающая от удовольствия. Мэра Хименеса я все же расспросил подробнее насчет нестандартных пищевых пристрастий питомца. Благо, пока ждали вызова от грифа второго, заняться особо было нечем. Я имею в виду всем, кроме Макса. Тот, как только переправил пилотесси с в водные для полетной программы, с головой зарылся в мэровский комп. И до того увлекся, что ни на что вокруг не обращал внимания. Впрочем, это нормально. Я такое уже неоднократно наблюдал. Ну, питает мой старший техник слабость калиеновским информационным технологиям, и ничего с этим не поделать. Привет из прошлого, в котором он именно в этой сфере трудился. Разве что дело имело исключительно с человеческим софтом. но ну, а мы с репортершей населены сеньора Хименеса. Единственное, цели преследовали диаметрально противоположные. Мне нужна была достоверная информация, а Джули всего лишь старалась втереться к мэру в доверие. И ведь подход за раз верной нашла питомец для одинокого человека, по сути, единственный предмет гордости и достойный повод для обсуждения. Подробности особо вдаваться не буду, скажу только, что местных ящериц эухению принялся пожирать относительно недавно, может, месяц-полтора назад, и, а до того перебивался исключительно привозными харчами. С чего вдруг, почему нет ответа, по крайней мере, у мэра. Но зато есть любопытная деталь, примерно тогда же кошак пропал примерно на неделю сеньор Хименес уже было распрощался с рыжим шкодником, но тут вдруг, как ни в чем не бывало, вернулся из джунглей, причем ничуть не похудевший. Скорее наоборот. Правда, с психикой поначалу нелады наблюдались. Пугливость, неспровоцированная агрессия, хандра. Но, дорвавшись до привычного корма и дружеских объятий мэра, Котяра вскоре воспрял духом и стал самим собой. За исключением, понятно, проснувшейся тяги к местным деликатесам. Абсолютно необъяснимой логически. Короче, я по всем фронтам обломался. Почему по всем? Да потому что я медсканер Ливингстона при экспресс-анализе патологии не выявил. А для более углубленного обследования требовалось время. И это проблема, в отличие от дополнительной порции нанозондов. Потому что времени у нас нет. Действовать нужно еще вчера. Но это у нас стандартная ситуация. Думаете, из чего бы это я на глядя половину личного состава отправил в разведывательный выход? Вот как раз поэтому. Я все же побеспокоил его котейшество и нахлобучил шлем, активировав дисплей на внутренней стороне забрала. Единственное, герметизировать не стал. Равно как и приглушать звук, чтобы остальные слышали, что Сандрин говорит. Так-то пофиг на всех, кроме Макса. Тому тоже неплохо быть в курсе, а значит и остальным подфартило. Не буду же я мэра-журналистка из кабинета гнать. То есть как бы не вопрос, но оно мне надо потом им отдельно пересказывать. Хименесу в силу его должность а репортерше в силу ее настырности. А если нет разницы, то зачем лишний раз напрягаться? Так и представляю укоризненный взгляд Юльки и железный аргумент в стиле «Я всего лишь делаю свою работу». Нет уж, проще сразу. Так вот о чем я? Об архитектуре, да. В Рио Плата, втором по численности поселения и колонии, она ничем не отличалась от таковой в Рио Рохос, по крайней мере, картинка из глаз бравого Капрала, которую я, картинку, а не Капрала, вывел на основной дисплей, оставив озабоченную физиономию Веги в маленьком окошке слева вверху. Вполне позволяло сделать такой вывод. из задачи задачей ее подопечные справились даже оперативнее, чем я рассчитывал. Особенно с учетом тех примерно 40 минут, что ушли чисто на дорогу. На стандартном атмосферном катере или гладере можно было быстрее добраться. Но где мы, альфы, и где гражданская техника? А шаттл есть шаттл. Он, по меткому выражению Макса, медленно запрягает, зато резво едет. Иными словами, на взлет-посадку, маневрирование и разгон с торможением времени уходит больше, чем на движение по курсу в восстановившемся режиме. Почему я это все? Ну так, слово пришло чтобы вы еще и об этих нюансах нашей службы представления имели. От них, между прочим, и тактика зависит. Мы, к примеру, не можем просто взять и свалиться на голову неприятелю прямо с орбиты, как тот же десант в индивидуальных дроп-капсулах, или эвакуировать пострадавших с крыши здания, зависнув над ней на опорной тяге. Не прокатит. Тут скорее постройка развалится, чем мы такой трюк провернем. Да и потом, в большинстве случаев у местных находится более подходящий транспорт, стоит лишь немного поискать. Ну а когда выживших нет, то и мы не заморачиваемся». Ник с тревогой окликнул меня Сандрин. «Черт, реально задумался. А со стороны это выглядит, как будто я подвис. Совсем как глюканувший андроид. Мне об этом и Макс, и сама Сандра неоднократно говорили, но я ничего с собой поделать не могу». Зря, что ли, в моем личном деле особо отмечено, что, мол, мастер-лейтенант Болтнев склонен к абстрактным размышлениям. И это они про насквозь философский подход к вопросам жизни и смерти не упомянули, в отличие от нервного расстройства. Хе -хе. Да, слушаю, — очнулся я. — Что там у вас? — Сам смотри, — хмыкнула Капрал. И нарочито медленно прошла прошлась взглядом по ближайшим окрестностям, намеренно задержавшись на нескольких довольно обширных бурых пятнах. Те красовались прямо по центру крошечной площади, заключенной в кольцо разнокалиберных построек. — Что скажешь? — Это то, что я думаю, — напрягся я. — Что там, лейтенант? — громким шептом поинтересовался Джули, не справившись с любопытством. — А мне можно посмотреть? — Не до вас сейчас, мисс Джонс, — раздраженно отмахнулся я. — И что же, получается, колонистов прямо посреди площади жрали, надеюсь, хотя бы не живьем? — Таких подробностей пока не выяснили. Не стало еще больше травмировать мою расшатанную психику Вега. Но, судя по количеству и конфигурации кровавых пятен, да, жертвы подверглись нападению прямо посреди улицы. И нападавшие каким-то образом утилизировали останки, потому что кроме крови больше ничего нет. Вполне возможно, что и сожрали. Странно, непроизвольно стиснул я кошачий загривок, но его котейшество даже не пикнул. Поправь меня, Сэнди, если я не прав. Обычно жертвы хотя бы бежать пытаются, ну там, начинают метаться в панике или чтобы на помощь позвать. Типа того. — кивнула Капрал. — А здесь такое ощущение, что их сначала согнали в кучу, а потом, ну, ты понял. — Точно, зверьё? — злое сузил я глаза от нехорошего предчувствия. — Может, люди поработали? После зверья, как правило, хотя бы кости найти можно? — Останков нет, — развела руками Сандрин. — Только пятна крови. — Ни кострище, сам прикинь, какое оно должно быть, чтобы столько поселенцев переработать, ни следов волочения с каплями крови. Не даже химии какой, да и от нее, сам знаешь, картинка совсем иная. Может, где-то что-то и есть, но в ближайших окрестностях мы не нашли. Сам же приказал просто одним глазком глянуть до да сенсора раскидать. — Ладно, замнем для ясности, — скрижетнул я зубами. Скорее всего, исходя из предыдущего опыта, нас где-то ожидал крайне неприятный сюрприз. Это я про останки, если что. — Выживших нашли? — Тоже глухо, — мотнула головой капрал. Может, где-то в руинах кто-то и спрятался, но на ум не вышел. А здесь поблизости никого и ничего. Единственное могу точно сказать, что следов огневого боя нет. И следов от наземного транспорта тоже. А, да, еще нашли кровь в чем-то типа склада, тут недалеко. И крови там... много. Нервно сглотнула привычная к подобным зрелищам Сандра. Короче, Ник, здесь надо работать долго и вдумчиво. До темноты толком ничего не успеем, а пережидать где-то здесь мне лично стрёмно «Я бы на вашем месте доверился интуиции Капрала Веги, господин мастер-лейтенант», прокомментировал последнюю фразу Сандра Макс, даже не оторвавшись от компьютерного терминала. «Ты гляди-ка, какой он вежливый в присутствии гражданских. Наедине бы меня исключительно Никитосом величал, да и Шуркину интуицию назвал бы прямо «жопочувствительность». А тут и субординацию бледет, и не выражается. Лепота? Почаще бы так. Что даже в шаттле и закарали мне вариант, на всякий случай, и без особой надежды уточнил я. «Не-а», снова мотнула головой Сэнди. «Не знаю, почему, но что-то мне подсказывает, что колючка под напряжением здесь мало поможет. Разве что в шатле безвылазно сидеть. Но какие из нас тогда на утро бойцы?» «Хорошо», — вздохнул я, — «возвращайтесь в Рио-Рохос». «Есть, господин мастер-лейтенант», — козырнула Капрал и набрала в грудь побольше воздуха, явно намереваясь отдать соответствующую команду подчиненным. Однако я ее опередил. «Ваш прогноз, Капрал?» «Хм». «А ведь задумалась. Обычно в таких ситуациях за ней не ржавеет, соображает Сандрин очень быстро, да и практического опыта ей не занимать. А сейчас вон медлит. Даже Макс оторвался от терминала и вперил в меня немигающий взгляд, что в его интерпретации означало нешуточное удивление». «Не могу знать, господин мастер-лейтенант», — выдавил из себя капрал Вега после довольно длительной паузы. «Не хватает информации, не знаю, как точнее выразиться». «Пазл не складывается», — подсказал я. «Именно», — обрадовался Сандрин. «Вроде бы все на месте, и свидетельские показания, и следы и даже подозреваемый но нет цельной картины. Что-то мы явно упускаем из вида». «Скорее всего», — задумчиво покивал я, и прошелся пятернёй вдоль хребта довольно заурчавшего фактора, упущенного из вида конкретно браун-капралом. «Может, мне самому завтра стоит слетать?» «Давай», — с изрядным облегчением согласилась Сандрин. А я в Рио-Рохос пошуршу. Сам знаешь, у меня почти все легкое отделение новички. Куда с ним в заваруху? А в патруле и опросе свидетелей они хотя бы не облажаются. В смысле, не очень сильно. Похоже, как раз это тебя больше всего и гложет. Пытливо уставился я в глаза Веге. Та против ожидания взгляда не отвела. Ты всегда отличался умом и сообразительностью, Ник. он даже лучше меня самой в моих чувствах разобрался. — Поэтому ей командир взвода, — ухмыльнулся я, — а ты всего лишь мой зам. — Вполне заслужен, я считаю, — подмигнул Макс журналистке, которая сейчас очень сильно напоминала навострившую уши кошку, изнывающую от любопытства. — В общем, возвращайтесь, — принял я окончательное решение. — А завтра первым составом в Рио-Платор вонем. Макс, ты тоже готовься. — Есть, господин мастер-лейтенант, — сохранил невозмутимость тот. — Папа Рина, маме и Кате конец связи. Вырубил я передатчик. И перехватил напряженный взгляд мэра Хименеса. Ну что там? «Пока никакой ясности. Не стал я зря обнадеживать градоначальника. Выживших не обнаружено. Но, надеюсь, за ночь у нас появится достаточно данных для анализа. Макс? Можно прямо отсюда пробовать, Никитос». Перешел на русский дед Максим. «Комп мощный, выход в сеть стабильный, но сфера доступна». Думаю, если пару часиков поковыряться, то смогу местной коммуникации подключить. В Рио-Плата колонисты частично задействовали что-то типа телецентра «Предтечь». Так что можно и без Ливингстона обойтись. Разве что на первых порах пусть ретранслирует. прошу кивнул я. «С Кэпом Фохтом сам согласуешь?» «Ого. Ваську на помощь прислать?» «Не, пусть на грифе первом сидит, он там нужнее», — отказался Макс. «Тут я сам с божьей помощью. Выдвигаемся, я полагаю, с рассветом?» «А смысл световой день разбазаривать?» — пожал я плечами. «Точно успеешь?» «Вполне», — заверил Митрич. «Даже покемарию. Сам отдохни хорошенько». «Обязательно», — заверил я старшую техника. «Как только народ встречу и смену передам. Если что, я на связи». «Давай уже, чеши». «Кстати», — перешел я на английский. «Синьор Хименес, а где тут у вас можно разместить на постой двадцать человек? Нам много не надо, главное, чтобы было где прилечь». — В шаттле у нас, к сожалению, условия для ночевки никакие. Руки-ноги затекают так, что к утру не разогнешься. Э — Э-э-э, — озадачился мэр, — ратуша вас устроит. Это достаточно близко от посадочной площадки. — Терпимо, — поморщился я и выпростался из кресла, уронив недовольно вякнувшего Эюхенио на пол. — А что, у вас здесь есть гостевые апартаменты? — Можно и так назвать, — кивнул Хименес. — Что-то вроде гостиницы для вахт с речных ферм. Там, правда, помещение общее, без изысков. Но зато есть кровати и поблизости санузлы и душевые кабинки. Ну и прочая мебель, чтобы не на полу есть. С продовольствием продна пряжно. Ну, думаю, 50 человек какое-то время прокормим. Так это вообще шикарно. Оценил я масштаб предоставленных услуг. И поспешил успокоить мэра. Насчет кормежки не извольте беспокоиться, у нас все с собой. Да и устав полевой службы не велит местное население объедать. Так что введите. а — с намеком покосился Хименес на Макса. — Старший техник Митрич пока занят, — пояснил я. — Вы же хотите узнать, что стряслось в Рио-Плато? — Так вот это напрямую зависит от него. Так что давайте не будем ему мешать. Деликатно взял я мэра под локоток. — Ведите, сеньор. А вы, мисс Джулия, идемте с нами. Вам тоже Макса нельзя отвлекать. — А коту, значит, можно. Не удержалась та от комментария, когда его котейшество... За неимением альтернативы взгромоздился на коленке старшего техника. «Хорошо хоть на русский перейти, догадалась, что перед хозяином кабинета меня не позорить». «А можно», — серьезным видом заявил я. «Тем более этому». «А что он какой-то особенный?» — удивилась репортерша. прикалывайтесь покосился я на нее. «Конечно, особенный. Он же единственный на всю колонию». «Так вы идете, сеньор?» поторопил меня мэр Хименес, окончательно смирившийся с необходимостью обиходить двадцать с лишним рыл нахлебников и с предательством кошака. «Идем, идем», — заверил я и теперь уже потянул за руку репортершу, привычно переключившись на великий и могучий. «Идемте, Юлия, мэр беспокоится, да и у Макса работы много, считай всю ночь куковать». «Да», — удивленно захлопал-то ресницами, «а когда он спать будет? Вы же вроде на рассвете выдвигаетесь». — Вот перед рассветом эта спица, — отмахнулся я на ходу. Ему при его диагнозе четырех часов сна более чем достаточно. — В каком диагнозе? — аж сбилась шага журналистка. — Вот это любопытство. Или это профессионализм? В таком случае мое почтение. — В специфическом, Юленька, в специфическом, — буркнул нам вдогонку Макс, уловивший фразу репортерши. — И да, при его диагнозе в обостренном слухе тоже ничего удивительного. — А вы, господа мои, полны загадок, — сокрушенно покачала головой Джули, когда мы с ней догнали мэра. — Просто кладись, вот только делиться ими не торопитесь. — А смысла сразу колоться, проявить в конце концов свои выдающиеся профессиональные качества? — попытался я свести ситуацию к шутке. — Если мы сами все расскажем, то когда вам работать? — Ладно, учту, — пообещала девушка. — И последняя Просьба, Никита, вы позволите? — Нет, — рубанул я, даже на миг не задумавшись. «В смысле?» — опешил репортерша. «В смысле, со мной вы не полетите». Тон мой, как я надеялся, был достаточно категоричным, чтобы не допускать превратного толкования. «Ладно, как скажете», — кротко кивнула Джули. «И вот от этой ее кроткости у меня на душе стало очень нехорошо. Знаю я таких покладистых, на то же Сандрин уже неоднократно обжигался. Жаль только, что продолжить разговор не получилось. Мы, как выяснилось, уже пришли» так что я волей-неволей отвлекся на мэра Хименеса, а Юлька под шумок куда-то испарилась. Правда, вспомнил я об этом уже утром на стартовой площадке рядом с прогревающим движки грифом первым.